Глава 35. Песнь песней. «Если бы нас не соединил несчастный случай, — обычно говорили они. Им становилось так страшно при воспоминании о пережитой опасности, что если они расставались, то снова искали друг друга. Если были вместе, обнимались. Если сжимали друг друга в объятиях, прижимались еще теснее. И прижимаясь, целовались а целуясь, смотрели друг на друга и, ощущая свою близость, были так безмятежны, так счастливы, что впадали в какое-то призрачное забытье, жили одной радостной жизнью с деревьями, только что овеянными дыханием нежной зелени, и с птицами, обернутыми в яркие перышки комочками плоти, что носились в воздухе, легкие как эхо. Но змеи принялись за дело. Если бы их не соединил несчастный случай... Были бы они счастливы? Под покровом тумана с публичных торгов продавало зыбкое блаженство рая, чтобы сгубить его. Началась тайная слежка теней, прививка мыслей о скользкой вине, дабы зазвучал неясный голос сомнений. И было положено начало счету дней, дабы ткала паутина в закоулках времени. Ни она, ни он не могли не присутствовать на празднике, который устраивал в тот вечер президент, своей загородной резиденции. Они словно находились не в своем, а в чужом доме, не зная, куда себя одевать. Бродили, как потерянные среди зеркал, диванов и прочей мебели, оторванные от чудесного мира, где провели свой медовый месяц, жалели друг друга, жалели и стыдились сами в себя. В столовой били часы, но им обоим чудилось, что они находятся где-то очень далеко — и для того, чтобы попасть в столовую, надо было ехать пароходом или лететь на воздушном шаре. Но вот они уже там. Обедали, не поднимая глаз на маятник, каждым ударом приближавший празднество. Караде де встал и отправился надевать фраг. Когда руки погрузились в рукава, его пронизало холодом, словно он завертывался в банановый лист. Камила хотела сложить салфетку, Но салфетка заставила ее сложить руки, и она пленницей стояла между столом и стулом, не имея сил сделать первый шаг. Шевельнула ногой. Первый шаг сделан. Караде Анхель взглянул на часы и пошел в свою комнату за перчатками. Гулко отдавались его шаги, будто в подземелье. Он что-то сказал. Что-то. В голосе звучало смущение. Минуту спустя он вернулся в столовую с веером жены в руках. Он забыл, зачем направился в свою комнату и что искал там. Наконец вспомнил, но перчатки были уже на руках. «Смотрите, чтобы лампы не оставались зажженными. Погасите свет и хорошенько заприте двери. Потом ложитесь», — наставляла Камила служанок, которые глядели им вслед из дверей. Массивные кони пошли рысью, увлекая за собой экипаж в реку монет, украшавших сбрую. Камила ехала, потонув сиденье, придавленные тяжестью неодолимой апатии. В глазах отражался мертвенный свет улиц. Порой толчки экипажа мягко подбрасывали ее, нарушая ритмичное покачивание тела в такт движению. Враги Карода Анхеля говорили, что песня фаворита спета, и всячески старались, чтобы в обществе друзей сеньора-президента его называли не просто по имени, а Мигель Каналес. Укачиваемый стуком колес, Караде Анхель заранее наслаждался их испугом при встрече с ним на этом празднике. Экипаж, сбросив каменные оковы мостовых, скользнул вниз по откосу из чистого, как воздух песка, шурша колесами. Камиле стало страшно. Ничего не было видно во мраке бескрайних далей, кроме звезд. Ничего не слышно под влажным покровом росы, только пение сверчков. Ей стало страшно. Она содрогалась всем телом, словно ее волокли на смерть по дороге, быть может, по призрачной дороге, по одну сторону которой бездна, жадно развершая пасть, по другую — крыло Люцифера, распростертое над нею черным утесом. «Что с тобой?» — спросил Кара де Анхель, нежно обняв ее за плечи и отвлекая от дверцы. «Страшно». Тс, молчи! Этот человек нас угробит. Скажи ему, чтобы так не гнал. Скажи ему! Какое безрассудство! А тебе кажется все равно. Скажи ему! Отчего ты молчишь?» «В таких экипажах!» — начал Кара де Анхель, но тут же умолк. Жена судорожно прижалась к нему, жестко стукнули рессоры. Им казалось, что они катятся в пропасть. «Вот и все!» — превозмог он себя. «Вот и все!» «Это, наверное, колеса попали в канаву». Ветер свистел в вершинах утесов и стонал, как рваные паруса. карда ангель просунул голову в дверцу и крикнул кучеру, чтобы тот ехал тише. Возница повернул к нему темное, усыпанное оспинами лицо — и лошади пошли медленным шагом похоронного шестия. При выезде из одной деревушки экипаж остановился. Закутанный в плащ офицер направился к ним, звеня шпорами, узнал их и приказал кучеру следовать дальше. Ветер вздыхал в сухой листве обломанного маиса. В корале темной глыбы рисовался силуэт коровы. Деревья спали. Не проехали путники и 200 метров — как для их опознания приблизились другие два офицера. Но экипаж только замедлил ход. И уже у самого подъезда президентского дома к ним подошли три полковника, регистрировавшие гостей. Караде Анхель поздоровался с офицерами генерального штаба. Он был красив и коварен, как сатана. Тихая тоска по родному гнезду парила в ночи, казавшаяся здесь необъятной, бесконечной. Фонарик на горизонте указывал место, где, охраняя сеньора президента республики, расположилась артиллерийская батарея. Камила потупилась перед человеком с хищным лицом Мефистофеля, с маленькими злыми прищуренными глазами, сгорбленного на длинных тощих ногах. Когда они проходили мимо, этот человек медленно вознес руку и разжал кулак, словно собирался не слово вымолвить, а голуби выпустить». «Карфениус из Битании, — говорил он, — был пленен на войне Митридатом и привезен в Рим, где он познакомил римлян с александрийским стихом. После него этим искусством овладели Проперцией, Овидией, Вергилией, Горацией и я». Две пожилые дамы беседовали у дверей зала, где президент принимал гостей. «Да-да, — говорила одна из них, поправляя прическу, — Я ему уже сказала, что он непременно должен переизбраться. А он? Что он вам ответил? Меня это весьма интересует. Только улыбнулся, но я знаю, что он будет переизбран. Для нас кандидата — это лучший президент, какого мы когда-либо имели. Сказать хотя бы, что с тех пор, как он у власти, мой муж Монча постоянно занимает прекрасные посты. За спиной этих дам сыпал каламбурами тичер, в кругу приятелей. То, что за мужем ходит, то и замуж выходит, стащи, да закинь, как казакин. Вами интересовался сеньор президент, говорил, кидая направо и налево военный прокурор, появившийся среди гостей. Вами интересовался сеньор президент. Вам и интересовался сеньор президент. Покорнейше благодарю, отвечал ему тичер. Покорнейше благодарю отозвался на приглашение какой-то черный жакей с кривыми ногами и золотыми зубами. Камили хотел, чтобы ее появление не было замечено. Но, увы, экзотическая красота, зеленые глаза, прозрачные и холодные, изящные линии тела, подчеркнутые узким платьем из белого шелка, маленькая грудь, грациозная походка и, помимо всего прочего, ее происхождение, дочь генерала Каналиса, Привлекали внимание. В небольшом кружке одна из сеньор сказала. «Ничего особенного не вижу. Женщина, которая не носит корсета, сразу видно, что выросла в деревне. И что свой подвенечный наряд перекроила в бальное платье», процедила сквозь зубы другая. «Иметь фигуру еще не значит быть фигурой», сочла нужным съязвить дамы с завитками жидких волос. «Ах, какие мы злые!» Я сказала про ее платье, потому что им не скрыть своей бедности. «Конечно, они бедны, вы, безусловно, правы», — заметила дама с жидкими волосами и добавила, понизив голос. «Говорят, что сеньор-президент ничего не дает ему после того, как он женился на этой». «Но ведь Карде Анхель очень предан сеньору. Скажите, лучше был предан?» «Как говорят, я передаю то, что слышала». Этот Караде-Анхель выкрал ее, свою теперешнюю жену, для того, чтобы втереть очки полиции и помочь своему тестью, генералу, бежать. Потому тот и бежал. Камила и караде Ангель продолжали шествовать мимо гостей, стоявших группами, к той части зала, где находился президент. Его превосходительство беседовал с каноником, доктором Иррефрагабле. Вокруг толпились дамы которые, приближаясь к хозяину, замирали, обрывая разговор на полусловие, и, будто проглотив горящую свечу, не смели ни вздохнуть, ни охнуть. Разорившиеся банкиры, выпущенные на поруки, демагогствующие подпевалы, не сводившие глаз сеньора президента, не решаясь не здороваться с ним, когда он смотрел на них, не отойти от него, когда он переставал глядеть на них. Провинциальные светила с угасшими факелами своих политических идей и каплей человеческого достоинства, которая проявлялась в оскорбленном самолюбии этих первых на деревне, вынужденных чувствовать себя последними в городе. Камила и Каре де Анхель приблизились, чтобы поздороваться с президентом. Каре де Ангель представил свою жену. Хозяин протянул Камиле маленькую руку, показавшуюся ей ледяной, и, произнося ее имя, вперил в нее взгляд, словно говоря «Знаете же, кто я?» Каноник в это время приветствовал стихами Гарселаса, появление красавицы, обладавшей именем и внешностью той, кого любил Альбанио. Однажды лишь природа пожелала на свет создать подобное творение и тотчас форму дивную сломала. Слуги разносили шампанское, пирожное, соленый миндаль, сладости, сигареты. Шампанское зажгло огонь без пламени в приглашенных по списку гостях. И словно по волшебству все стало казаться реальным в неподвижных зеркалах и нереальным в салонах, так же, как нереально были густые звуки инструмента когда-то мастерившегося из стыкв, ныне замененных деревянными ящичками-гробиками. «Генерал!» — раздался голос президента. «Уведите отсюда сеньоров. Я хочу ужинать только с дамами». Через двери, которые вели в ясную ночь, выходили плотной толпою не говоря ни слова мужчины одни торопились выполнить приказ хозяина другие хотели поспешным уходом скрыть недовольство дамы смотрели друг на друга не осмеливаясь убрать ноги под стул поэт может остаться бросил президент офицеры заперли двери поэт не знал где ему встать среди стольких дам читайте поэт приказал президент. Но только что-нибудь хорошее. «Песнь песней!» И поэт начал декламировать то, что ему приходило на память из текста Соломона. «Песнь песней, сложенная Соломоном». «О, если бы он меня коснулся поцелуем губ своих!» «Черная дочери Иерусалима, но вожделенно, как Соломоновы шатры!» «Вы не глядите, что черная!» ведь это солнце на меня взглянуло. Возлюбленный, как ветка миры, возлег спокойно на груди моей. По тени моего желанного я села, как дивный плод он для меня желанен. Он напоил меня вином сладчайшим, и знамя надо мной — любовь. Я заклинаю вас, Иерусалима, девы, любви вы не будите и не стерегите, покуда пожелает он, покуда пожелает». «О, как прекрасна ты, моя подруга! среди длинных коз твои глаза, как у голубки, а волосы твои, как стадо коз, а зубы, как стадо овец, чью шерсть вот-вот промыли. И все они отборного помета, и нет бесплодных между ними. Их было шестьдесят цариц, наложниц восемьдесят было». Президент встал мрачный роковой. Его шаги прошуршали, как лапа ягуара, бегущего по каменному ложу высохшей реки. И он скрылся за дверью, хлестнув себя по спине портьерами, которые, выходя, раздвинул. поэты слушательницы сидели ошеломленные, прибитые, беспомощные. Такое беспокойство разливается в природе, когда заходит солнце. Один из адъютантов объявил о продолжении ужина. Открылись двери, и в то время как кавалеры, проводившие праздничный вечер в коридоре, с опаской снова заполняли зал, поэт подошел к Камилии и пригласил ее к столу. Она поднялась с места и собиралась опереться на предложенную руку, когда кто-то взял ее сзади за локоть. Она едва не вскрикнула. Карада Анхель все время стоял, спрятавшись за портьерой позади своей супруги, Все видели, как он вышел из укрытия. Маримба гремела озереневшими суставами, приговоренная издавать глухие звуки своими ящичками-гробиками.